Глава 10. В гимназии окончился выпускной экзамен. Жрецова должна была получить первую золотую медаль, оптива первую серебряную. Наша не заслужила никакого знака отличия, но все учителя признавали, что за последний год она совершенно исправилась от своей ленности, что она очень трудолюбивая, серьезно занимающаяся девушка. Девицы толпились в зале. Обращались друг с другом с учителями и классными дамами, обменивались адресами, обещали остаться до гробовой доски верными гимназической дружбе. Сутый раз передавали друг другу планы своей будущей жизни. Жеребцова толковалась с тремя-четырьмя подругами о том, какие знания требуются для поступления в на медицинские курсы, которые они намеревались посещать через год или через два. Маденька Коптева во время подготовки к экзамену, вдруг открывшая, что история удивительно интересная наука, поспрашивала учителя этого предмета, какие исторические сочинения посоветует он ей читать. «Нас обратилась одна из классных дам в группе молодых девушек. «Не желает ли кто-нибудь из вас взять урок?» да, очень, пожалуйста, порекомендуйте», — отозвалось несколько голосов, в том числе и Машин. Урок, правда, не очень выгодный, но для начала, может быть, кто-нибудь из вас и возьмет его. Надо заниматься с тремя детьми каждый день с 10 до 4 часов, и за это дают 25 рублей в месяц. «Нет, это слишком мало», — заметили гимназистки. «Позвольте мне адрес». — попросила Маша. В сравнительно с тем, что удавалось зарабатывать ее матери, такое вознаграждение за труд показалось ей вполне достаточным. Федотова заговорила несколько минут спустя, Жеребцова отводя ее в сторону. «Ты ты говорила, что хочешь поступить в гувернантки. Я нашла тебе отличное место». «В самом деле? Какое же? Помнишь, я тебе рассказывала...» что с нами вместе живет мой дядя с семейством. Он ищет для своих маленьких дочерей учительницу, которая занималась бы с ними часа два-три день, и предлагает за это ту квартиру и 10 рублей жалование. Тебе ведь этого довольно Мы будем жить с тобой вместе, вместе заниматься. Время свободного у тебя останется и пропасть, и ты можешь отлично приготовиться к медицинским курсам. Согласна? Маша от души поблагодарила свою подругу и обещала им другой же день прийти познакомиться с ее родными. С радостным сердцем вышла Маша из гимназии. Она достигла своей цели, успешно окончила курс и, мало того, уже имела возможности зарабатывать деньги и устроить жизнь по своему вкусу. Жить вместе с Жеребцовой, кругу ее родных и знакомых, в обществе умных, образованных людей, иметь под руками все средства для продолжения и усовершенствования своего образования. Такое счастье! Она даже и не смела мечтать ни о чем подобном. И вдруг все это дается ей в руки само собой, без всяких Клопот с ее стороны. «Что ты скажет маленькая, Как-то поглядит она на такой исход дела!» Мелькнула в голове ее. Маша знала что мать ждала от нее помощи и поддержки и решила отдавать ей половину своего будущего жалования. «У меня будет много свободного времени», — мечтала девушка. «Я могу заработать еще немного денег. Я постараюсь, чтобы она ничего не потеряла от того, что я получила образование. не осталась швеей. Одно только. Ей будет, наверное, грустно, когда я уеду от нее. Оставлю ее совсем одной. Другое дело, если бы Гружа была жива, если бы, по крайней мере, Павел Васильевич не женился, и она могла бы, как прежде, нянчиться с детьми. Бедные малютки. И уже кажется также не очень счастливым. Помнив о своих племянницах, Маша вдруг почувствовала... Непреодолимое желание увидеть, приласкать их после женитьбы Павла Васильевича, и она, и мать редко бывали в его доме, а Полинария Васильевна так сухо и высокомерно относилась к бедным родственницам своих пачериц, что при всей своей любви к детям Они не решались часто навещать их. В последние месяцы Маша, занятая подготовкой к экзамену, и совсем не видала своих племянниц. Ирина Матвеевна забегала к ним иногда на минутку, когда прислуга сообщала ей, что хозяйка ушла за двора, и всякий раз возвращалась домой огорченная, Расстроенная, плохо живется с вздыхала она, присмотреть-то за ей некому, Шурочка, какая была бойкая да веселая, а теперь и не узнать, слова от нее не добьешься, такая вся бледная да печальная, а уж совсем захерела, прошлую весну уж бегать начинала а теперь едва ножки передвигает. Павел Васильевич жил уже не в той скромненькой квартирке, где так весело хозяйничала груша. а Полинария Васильевна принесла мужу небольшое приданное, и вследствие этого считала себя праве роскошничать. На звонок мужу ей отворила дверь толстая, неопрятно одетая женщина, игравшая роль и горничной, и в то же время нянки новорожденного сына Полинарии Васильевны. «Хозяйки дома нет!» — резким голосом объявила она и чуть не захлопнула дверь под самым носом гости. «Все равно я пройду к детям!» — решительно проговорила Маша и, не обращая внимания на ворчание служанки, прошла в комнаты. Этих комнат было в квартире пять. Три из них, называемые «чистыми», предназначались для приема гостей и были убраны пестро, довольно богато, хотя без малейшего признака вкуса. В четвертой хозяева спали. Ее проводили все время, когда оставались дома без гостей. Пятая узкая проходная комната с одним окном, выходившим в стену соседнего дома, носила название «детской». Там помещалось трое детей и «нянька». Маленького Пашу мать часто брала не только к себе в спальню, но даже в гостиную. Девочки же должны были почти безвыходно оставаться в полутемной, тесной комнате, загроможденной тяжелой мебелью, среди спертого воздуха еще болью, портившегося от пеленок малютки, постоянно сушившихся около печки. Маша грустным взглядом окинула жалкое помещение детей. Посреди пола, засунув в рот какую-то деревянную игрушку, сидела маленькая Нюша. Коротенькая, загрязненная сетцевая блузка не закрывала худеньких ножек ребенка. С одной из них свалилась обувь, на другой беспорядочными складками сел серый разорванный чулок. Несмотря на грязь, покрывавшую маленькое личико, болезненная бледности бросалась в глаза. «Нюша, милая, здравствуй!» Маша подошла к девочке и наклонилась, чтобы взять ее на руки. Но вдруг с отвращением отшатнулось. Белье и платье ребенка были совершенно бокрые и издавали отвратительный запах. «Ах, няня!» — скричала Маша, обращаясь к женщине, перепеленовавшей крошечного мальчугана, кричавшего из всех сил. «Посмотрите, в какой у сидеть частоте сидит Муша! Что вы не перемените белья? Как же!» «Есть мне время с ней возиться», — грубо ответила нянька. «У меня без нее немало дела». «Тогда я сама переодену ее?» «Пожалуй, переоденьте». «Да только, кажись, у нее и рубашек-то чистых нет». Выдвинул один из ящиков кому-то и заглянула в него. «Так и есть, все белье перепачкало!» «Мерзкая девчонка!» — кричала она и снова принялась укачивать Пашу. «А где же Шура?» — осведомилась Маша. «Шура!» она здесь где то была шуркая куда ты запряталась не слышь разве Тетенька твоя пришла крикнула нянька из за кровати показалась маленькая шура лицо ее было заплакано волосы растрепаны. она видимо с трудом сдерживала рыдание и не смело сделав несколько шагов остановилась и опустила голову шурочка милая что с тобой о чем ты плакала расскажи мне все Маша привлекла к себе малютку и нежно обняла ее. Бедная девочка прижалась головкой к ее коленям и вдруг разразилась сильнейшими рыданиями. «Боже мой, что это с ней? чего она так?» — тревожно спрашивала Маша у няньки. «А ей сегодня от маленькие досталась маленькой Толикой», — объяснила нянька, которой, наконец, удалось угомонить и усыпить своего питомца. «Она несла чашку, да уронила ее!» А Полинария Васильевна посекла ее. И порядком таки посекла. И часто сечет она ее? Спросила Маша, еще нежнее прижимая к себе плачущего ребенка. Так остается такие ей, а равнодушным голосом отвечала нянька. Тогда розгами, а когда просто и так. Отпочует, Что чудо? А что же, Павел Васильевич? Как же он-то позволяет бить своего ребенка? Маша едва могла сдерживать волнение. Что, Павел Васильевич? Нянька уселась против Маши и, видимо, не прочь была посудачить о своих хозяевах. Павел Васильевич Шуру любит. Ту! Она указала на Нюшу. Не так, а то мой раз по несколько дней не вспомнит. А эту, как придет домой, сейчас же к себе зовет, ласкает. А Полинарию Васине это не нравится. Хочет, чтобы он больше ее Пашу любил. Когда его дома нет, она на ребенке свою злой вымещает. Надо правду сказать. Шурке больно от нее достается. Вчера как толкнет ее со всей силой, и топоритела, да прямо лбома об дверь. расшиблась. даже я перепугалась. А сегодня передний раздался звонок. «Ах ты! Не как хозяйка!» — Вскричала нянка, перерывая свой рассказ, и побежала отворять двери. Маша не хотела встречаться с Аполлидарей Васильной. Она чувствовала, что не в состоянии спокойно разговаривать с этой злой женщиной и понимала, что, откровенно высказав ей свое мнение о ее поступках, только ухудшит несчастное положение детей. Она наоскоро распрощалась с бедными малютками и по черной лестнице вышла на улицу. Идя домой, она тотчас же взволнованным голосом передала Ирине Матвеевне все, что видела и слышала в квартире Павла Васильевича. «Маменька!» «Этого нельзя так оставить!» – прибавила она. Помните, груша, умирая, получила нам своих детей. Мы должны взять их к себе!» «И что ты, Машенька!» – кричала Ирина Матвеевна. Почем да же мы кормить-то поить будем? У меня и так уж пинг от работы. Я бы рада, радехонько, все сделать для груши, для детей. Да силы моей нет!» «Теперь вы будете работать не одни, маменька», — возразила Маша. «Я кончила курс гимназии и могу помогать вам, если я буду каждый месяц давать вам 20 рублей и помогать нянчиться с детьми. Согласитесь вы взять их?» «Еще бы не согласиться, только бы Павел Васильевич отдал их нам. У меня сердце изныло Победным сироткам». На следующее утро Маша пошла по адресу данной классной дамы и получила урок. В тот же день она написала жеребцовое письмо с извещением, что не может принять место у ее родственникам. Грустно стала Маша, когда она целовала это письмо. Рушилась ее мечта о спокойной жизни среди людей одинакового ней образования, одинаковых взглядов и понятий. Опять ей предстоят тяжелые труды и лишения. Все равно я не могла бы быть счастливой, видя как гибнут двое детей, которых я могу «И должна спасти», — решила она, и быстрым движением, отерев слезу, навернувшись на глаза ее, стала торопить мать Каве идти переговорить с Павлом Васильевичем. Павел Васильевич сильно удивился, услышав предложение Ирины Матвеевны и Маши, но кончил тем, что после некоторого колебания согласился на него. Он давно замечал, что детям его живется худо, что мальчика вовсе не заменяет и матери. Он учился, видя, в каком небрежении остается Нюша, как несправедливо и жестоко относится жена его к Шуре. но по слабости своего характера не находил возможности изменить это. Большую часть дня он проводил лавки, дома же желал одного, избавиться от неприятностей, какие беспрестанно делала ему ну, Аполемария Васильевна. Аполимария Васильевна со своей стороны была рада радехонько сбыть с рук ненавистных ей пачерец, и таким образом, через неделю, по выходе Маши из гимназии, в уклу мастерской уже играли две малютки, чистенько одетые и умытые, заботливой рукой тетки.